Нормальное переживание горя Эмпирические исследования на тему нормального переживания горя скудны и обычно рассматривают последствия для индивида смерти близких людей. И все же можно выделить несколько явных этапов нормального переживания горя. Первое. Избегание, включая неверие, потерю чувствительности или шока. Второе. Постепенное осознание утраты, приводящее к сильной скорби, которая может сопровождаться тоской по утраченному или его поисками различными болезненными физическими ощущениями и эмоциональными реакциями, навязчивыми образами и мыслями об утраченном, поведенческой и когнитивной дезорганизации и отчаянием. Третье. Разрешением кризиса, реорганизация и принятие. Обзор различных формулировок процесса переживания горя, смотри в Rando 84 год. Переживание горя – чрезвычайно болезненный процесс, состоящий из различных эмоциональных, физических, когнитивных и поведенческих реакций. Хотя в своей полноте комплекс негативных реакций проявляется не у каждого индивида, следующие характеристики достаточно распространены для того, чтобы считать их составляющими в кавычках «нормального переживания горя». Ощущение пустоты в желудке, сдавливание в груди или комок в горле – Затрудненное глотание и дыхание, мышечная слабость, вялость, сухость во рту, головокружение, обмороки, ночные кошмары, бессонница, потеря резкости зрительного восприятия, высыпание на коже потливость, нарушение аппетита, несварение желудка, рвота, учащенное сердцебиение, нарушение менструального цикла, головная боль, общая болезненность, деперсонализация, галлюцинации, сильные отрицательные эмоции». Здесь важно отметить, что горе и переживание горя включают полный набор отрицательных эмоций, печаль, вину и самобичевание, тревогу и страх, одиночество и гнев. Все социальные существа, включая людей, скорбят об утратах в большей или меньшей степени. Вероятно, что это явление имеет значение для выживания вида. Хотя в клинической практике бытует стойкое представление О необходимости скорби, переживания и преодоления утраты мы не располагаем достаточным экспериментальным доказательством такого мнения. Уортман и Сильвер полагают, что существует по крайней мере три распространенных паттерна адаптации к утрате. Некоторые индивиды переживают утрату так, как это описано выше. Довольно многочисленное меньшинство задерживается на стадии скорби и переживает сильные страдания значительно дольше, чем можно ожидать. Наконец, другие люди не вызывают сильных страданий, сопровождающих утрату, или сразу же после утраты, или впоследствии. По-видимому, у многих индивидов происходит адаптивный обход переживания горя.